Тегеран, 1920 год. Еще до рассвета, поеживаясь от ночной прохлады, Александр спускался по сырым ступенькам знаменитого в Тегеране хамама Ган-Шалихана. Из распахнувшейся двери душное сыро пахнуло паром, мылом и кунжутным маслом. В сводчатом, украшенном разноцветной плиткой зале с фонтаном трое посетителей курили кальян. а В углу над седым благообразным мужчиной трудился Бродобрей. Прислуживающий посетителям мальчик выднул Александру полотенце и большой полотняный лонг. Воронин разулся, разделся, задвинул ботинки под скамейку, повязал лонг на бедрах. Свою одежду завернул в полотенце и тоже, как полагается, запихнул под скамью. В предбанник вошел толстый мускулистый далак банчик Александр как раз оглядывался, куда бы пристроить докторский саквояж. «Доброе утро, по доктор Кладите ваши вещи вот сюда, пожалуйста, не волнуйтесь, у нас ничего не пропадает». В Тегеране даже Гарун аль-Рашиду не удалось бы остаться неузнанным. «Спасибо вам за вашу помощь, почтенный», — вежливо поклонился Александр. «У меня в сумке бесценные анализы с самого его императорского величества, султана Ахмад-Шаха, в другом месте побоялся бы оставить. За них придется головой отвечать. Но в вашем заведении я не беспокоюсь». Упоминание об анализах султана и повинной голове произвело то впечатление, на которое Воронин рассчитывал. Банщик поднял ладони. «Сейчас позову мальчика, уважаемый доктор. Пусть посидит при вашем саквояже. Уж очень плохие времена наступили. Ни за кого нельзя поручиться. Анализы его императорского величества ценнее всех алмазов и изумрудов вселенной. Шахрус, иди сюда, бездельник!» — прибежал тощий мальчишка с хитрыми глазами. Банщик поощрил его легким подзатыльником. «Сиди, сторожи, саквояж, паршивец. Шкуру с тебя спущу, если опять все пропадет. Почисть пока нашему гостю ботинки». «Надеюсь, не пропадет». Александр все еще не решался оставить саквояж. с ризаханом Аризаханом-то вон неприятный какой случай вышел. Но там, я понимаю, была не ваша вина?» «Аллах, свидетель, мы тут ни при чем», — подхватил банщик, потуже затягивая на крутом брюхе длинный красный лонг. 15 лет я здесь от зари до поздней ночи. Все ради правоверных, ради молящихся в нашей мечети. У нас тут все посетители свои, люди почтенные, все соседи, мы всех знаем». «Ни у кого нет такой клиентуры, отродясь, такого не случалось, чтобы в нашем хамаме что-нибудь пропало». «Спасибо вам за заботу, Хаджи. Я Искандер, а вас, простите, уважаемый, как звать?» «Очень приятно, Ага, Искандер. Я Рустем, меня так все и зовут. Рустем Далак». Одновременно Рустам складывал в принесенный мальчиком таз все необходимое для основательного мытья. Кусок мыла, шерстяную мочалку, пемзу, миску с шершавой смесью из белой глины. Воронин потрепал мальчишку по встрепанной шевелюре, сунул ему в ладонь припасенные монеты. «Спасибо, Шахрус Джан. Мало ли что, вдруг опять кто чужой явится». «А не было здесь никого чужого», — пробормотал Шахрус, осторожно трогая красное ухо. «Просто у сердца голова не совсем здоровая, да на его Аллах милосердный». Банщик подхватил собранные вещи и, шлепая босыми ногами, по мраморному полу повел Воронину в первую комнату для мысья. А что у Сертипа пропало, а Гаирустем? Что он так разозлился? Деньги, орден, оружие? Полюбопытствовал Александр на ходу. А если бы деньги, я бы понял. но ну, ничего подобного, просто какая-то прикушка и казачьего обмундирования. Галу на палет? Не, что-то другое. Казаки такие штуки на груди носят. А, газырь. Вот-вот, Газырь. А шум Сертип поднял, словно у него первенца украли. Только вот перли двери, еще до утреннего намаза ворвался, кричал, что это была семейная реликвия, от отца осталась. Уборщика нашего прибила, шахрузу бедняги едва уши не открутил. Банщик надел на руку жесткую варежку-мочалку. Сертип военный человек, суровый, чуть что ругаться и бить. Когда здесь после бани одевался, не обратил якобы внимания, а как вернулся в казарму, сразу заметил. «Так каждый может на улице что угодно обронить, а потом обвинить, да простит меня, милосердный Аллах». «А вы хорошо помните, он действительно вечером до этого мылся». «Мылся», — неохотно подтвердил банщик. «Такого второго нет с такими глазищами. И вообще сердитый господин, сразу видно, сердит, а то и генерал. Но сколько не дерись, если уборщик не нашел, значит, не у нас пропало». Так откуда я ему семейную реликвию достану? У нас краснекому, все люди свои, постоянные клиенты, очень почтенные люди, да пребудет на них благословение Аллаха. И в тот вечер одновременно с Сертипом никого чужого не было. Я здесь все помню. «Господин доктор, в тот день имам очень хорошую фатву против британского чая произнес. Пока Резахана мыл, я в точности ему все пересказал. Ему и доктору Стефанополусу, тоже наш клиент, очень почтенный человек, весь горем лечит, хоть и кафир, чтобы Аллах наказал всех неверных». Я как раз вернулся домой, так весь чай под горячую руку и выбросил. «С тех пор дома чаю нет, пью только здесь, в бане. Здесь у нас хороший чай, свой, правильный, от правильных людей». «Значит, Резахан мылся позавчера?» «Выходит, что так, Искандерогаи, вчера утром я уже пришел, даже чаю не попив, а тут осерчавший сертип, точно медведь зимой. Чуть не убил, а той же ночью какого-то русского полковника убили. Я сразу сказал себе, ну и ну, Рустем, мало того, что чаю не выпить, так еще и офицеров на улицу стреляют. Плохие времена нынче настали, да прибудет с нами милость Аллаха». «Так Резахан свой газырь потерял еще до смерти полковника?» «Выходит так, ой-ой-ой, неужели Резахан за свой газырь полковника убил?» «Да с чего вы взяли, что его Резахан убил?» «Он мог, очень сердился из-за своего газыря. Вчера утром ворвался, прямо бушевал. Слышь, Мухаммед Джун, что господин доктор говорит, Резахан полковника за украденный газырь убил?» «Да я ничего такого не говорил. В том-то и дело, что никто не знает, кто убил полковника. А если он у Резахана газырь украл, то Резахан ни за что бы этого так не оставил». Банщику явно нравилась эта версия, он не желал с ней расставаться, поэтому и убил, небось. «Да с какой стати ему на полковника думать, если полковника здесь даже не было?» «Вот и я удивляюсь, но вы ученый человек, вам, конечно, виднее. Может, это полковник Газырь в казарме украл, а Резахан сердился на нас, а мы его, Газырь, в глаза не видели?» Он в тот вечер спокойно помылся и очень довольный ушел. Только на следующее утро такой сердитый прибежал. Нет, чтобы сердиться, что его командира убили, а он из-за газыря. А пусть уж теперь шахру с вашими анализами посидит. И сразу, как пойдете одеваться, все анализы и проверьте. Нам даже, честное имя, наши дороже султанских анализов. 20 лет работы от такого позора никогда не терпел». Не снимая лонг, Александр лег на чистый мраморный пол, и банщик жесткой рукавицей принялся натирать ему спину. Александр любил ритуал персидской бани, но на этот раз постановал от боли. Расстроенный происшествием Рустем усердствовал так, словно намеревался содрать с русского кафира всю кожу. Если Аризахан объявил о пропаже Газыря только на следующее утро после убийства, вопрос о его вине оставался открытым. сертип мог говорить правду, но мог и заявить, что Газырь у него украли, когда обнаружил, что потерял улику на месте преступления. Несколько усатых персов, каждый со своими тазиками, из-под тишка рассматривали худого белокожего иноземца. Похоже, здесь все постоянно на виду, никто чужой не остался бы незамеченным. Если Газырь украли в хамаме... Тогда это кто-то из постоянных посетителей. Банщик продолжал развлекать нового клиента. Когда русские в Персии были, хорошие времена были. Торговля была, порядок был, работа была, клиенты были. А теперь что? Рихтер, ага, уверяет, что вот-вот у нас большевистская революция начнется. А Кал Рихтер тоже ваш клиент? Ну, конечно, он хоть и превратился из почтенного господина в товарища, Банщик с насмешкой выговорил русское слово а мыться любят по-прежнему. Но нам, большевики, ни к чему. Иран на вере в Аллаха стоит, на честь и на торговле. Нам только порядок нужен. Сильный шаг нам нужен, а не коммунистическая революция. «А позавчера Рихтер здесь был?» Рустем Агар надушно покачал головой. «Нет, давно не был. Последний раз неделю назад был. Небось, заболел или уехал куда». Третий раз уже подтверждается непричастность Рихтера. Хотя, если бы убийцу можно было выбирать, Александра выбрал бы Карла. После него и Резахана остается только один, возможный подозреваемый, который и в список-то включен только из-за того, что неравнодушен к Елене Васильевне и говорит по-русски. А других русских клиентов у нас нет? Петр Шестов к вам не ходит? Такого вроде не припомню. А как этот Петр выглядит? «Выше меня, тоже худой, волосы темные, бородатый, усатый и в очках». «Не обижайтесь, господин Воронин, но для нас вы все русские кафиры од на одно лицо. Красивые, но похожие. А вот только что вы не усатый и не в очках. Нет, у нас такой только рихтор, ага. Очень почтенный человек, хоть и товарищ». «Похоже, и Пётр тут ни при чем. Банщик со скрип с ворони на остатки его кожи облил водой из шайки и повел по длинному коридору в парную Гармхане. Здесь от жары нечем было дышать. Казалось, что кровь испаряется через поры. Александр влез в обжигающую воду бассейна, невольно охнул. В такой человека можно было живьем сварить. Голос банщика продолжал гулко гудеть под зутамоненными сводами. «Последние времена настали. В хамаме воруют, на базаре воруют. Того и гляди, у мечети страшно будет обувь оставить». А «На базаре-то всегда воровали, нет?» Далак отвинтил кран, подлил еще немного кипятка. «Воровали всегда, но раньше нормальные воры, что крали курицу, украшения, платья, а нынче ружья и те воруют». Из скрытого паром угла кто-то откликнул банщика. «Э, «Пардон, рустамога, нельзя ли мне кровь пустить? Что-то кровь у меня загустела. Когда в гору иду, прям задыхаюсь». «Простите о гаишей бани, сегодня некому кровь пустить. Бродобрей наш пораньше ушел, у него в семье свадьба. А Вот разве что глубоко уважаемый доктор согласится вам помочь. С удовольствием пустил бы вам кровь, уважаемый», — вежливо ответил Александр в туман. «Но у меня с собой ни ланцета, ни иглы. И ничего страшного, жена, по доктор Мерси, мне завтра наш Абдулла пустит». Банщик повел Александра обратно в раздевалку, предложил чай, сел напротив, оглянулся на занятых своими делами посетителей, понизил голос, прошептал. по доктор, пустить кровь всегда найдется кому, а вот нельзя ли к вам обратиться, если понадобится маленькая операция? За плату, разумеется, за хорошую плату. Да зачем вам я? Если деньги не проблема, то докторов много». Рустамага завел глаза вверх за цокол. В таких операциях, понимаете, еще и деликатность нужна. Иногда неловко в больницу, и врач нужен умелый. А вот недавно прислуга товарища Рихтера умерла. А че умерла? Воля Аллаха, значит умерла бедняжка. Красивая была, молодая, веселая. От этого умерла. А был бы врач более искусный, жила бы и дальше, иншала. Банщик пошел за полотенцами. Когда он вернулся, Воронин был погружен в собственные мысли. Уже вытирая волосы, спросил. «Сдается, Рустамага, вы правильный человек. Достать в Тегеране что угодно. Если мне, допустим, оружие понадобится, где я могу достать? Не подскажете?» «Конечно, подскажу. Вы же теперь наш клиент, уважаемый доктор. На Большом базаре, конечно, неподалеку от Джума мечети найдете лавку оружейника Наиба Мансура». Хороший человек, почтенный человек, тоже наш постоянный клиент. Сошлитесь на меня. Он сделает, что может. Так можно к вам обратиться, если понадобится врач? Спасибо за ваше предложение, почтенный. Но днем я обязан быть во дворце, а по вечерам я в русской богодельне. Там кроме меня некому. Но если надумаете, скажите. Люди платят большие деньги за умелую операцию, а еще больше за молчание. Ложите сюда, доктор, на подстилку. Сейчас придет массажист, массаж вам сделает». Из хамама Александр шел, нычуя под собой ног, тело словно парило. Полегчало на душе, как будто горячая вода, растирание и массаж выпарили, с и несли часть боли. Мысли тоже стали невесомыми. Было что-то важное, какие-то твердые горошины смысла, выуженного из болтовни банщика. Но сосредоточиться и нащупать их Александру никак не удавалось.